Глава девятая. Снова Гоа. «Слушай, а ты зачем мне наврала, что тебя на Фейсбуке нет? Я тебя нашел через Кристину, ты есть у нее в друзьях». «Нет, что ты, я не наврала, просто не пользуюсь соцсетями. У меня на них нет ни времени, ни желания», — честно ответила я. «Но если ты меня нашел, почему не писал тогда?» «Мне казалось, что ты не ответишь», — сказал он с грустной улыбкой и посмотрел куда-то вдаль в темноту. «Было уже поздно». Мы стояли с ним вдвоем на балконе, на мне был полупрозрачный халат, а влажные волосы были замотаны полотенцем. Интересно, о чем я думала, соглашаясь на эту поездку? Все произошло настолько быстро, что я и глазом моргнуть не успела, как мы с Натальей уже паковали чемоданы, чтобы лететь на Гоа. А началось все с того, что мы с ней заявили парням, что на Гоа делать абсолютно нечего, и вообще это странное место, полное обдолбанных наркоманов, танцующих под транс. «Как вы так можете говорить о Гоа? Не понимаю!» Воскликнул Суфьян в удивлении. «Фердос, братан, давай покажем девчонкам настоящий Гоа!» И он добавил, повернувшись к нам. «Полетели вместе! Я беру на себя билеты, Фердос организует гостиницу. По рукам?» «Почему бы и нет, давайте! Только жить мы будем раздельно, имейте в виду!» Строго, но с улыбкой сказала Наташа. «Никаких приставаний! Мы, девушки, приличные!» Так мы снова оказались на Гоа, точнее, в фишинебельной части побережья. У одного из клиентов Фердоса были собственные апартаменты в небольшом гостиничном комплексе, и он любезно предоставил нам их на три дня. Квартира была очень просторной. Три спальни, гостиная, кухня и большой балкон с видом на море. «Лаффе Денье», — доносилась издалека, и Фердос подхватил. «Everywhere I look around». Затем он повернул лицо ко мне. Love В темноте я видела только белки его глаз, светившиеся синим-белым цветом. Тон его кожи сливался с темнотой южного неба. «А пошли на пляж прогуляемся», — неожиданно предложил он. Ну, Фердос, я в халате стою. Переодевайся!» Издалека все еще доносилась песня Пола Янга, и Фердос напевал. «Love it in the air». Никуда идти не хотелось, но я нехотя напялила джинсовую мини-юбку и черную майку, промахнула полотенцем растрепанные волосы и обула шлепки. «Я готова!» С удивительным для меня самой энтузиазмом пропела я. «Ты куда это собралась на ночь глядя?» — насторожилась Наташа. «Пойду с вердосом по пляжу прогуляюсь». Доносившаяся с пляжа песня была настолько навязчивой, что я сама, того не замечая, тоже начала подпевать. лава «Все с тобой понятно», — подмигнула Наташа. «Смотри, не загуляй у меня». И передразнивая меня, она добавила нос. «Он совсем не в моем вкусе». «Да ну тебя, отстань! Вечер такой теплый, не хочется терять время и просиживать его в номере!» «Давай, иди уже!» И в меня полетела подушка. Мы вышли вместе с Фердосом и направились по выложенной камнями аккуратной дорожке в сторону пляжа. Воздух пах морем, манго и звездным небом. В нем действительно было что-то магическое, но явно это была не любовь. Когда мы дошли до песка, я запнулась. Я всегда неважно видела в темноте, и идти по неровной поверхности было для меня проблематично. Фердос оказался на пару шагов впереди, когда понял, что я отстаю. «Что-то не так, бэйби?» — спросил он и протянул мне руку. «Я плохо вижу в темноте, спасибо». Я схватила его ладони за всех сил. «Ничего себе у тебя хват!» «Я раньше занималась боксом. У меня еще и хук справа хороший», — парировала я, задорно смеясь. С тех пор, как мы расстались с Алту, я никому не позволяла брать себя за руку, а уж тем более гулять вдвоем по пляжу, держась за руки. Это был наш с ним жест, наша традиция и наше проявление чувств. Мне стало не по себе, сердце поднывало, а во рту появился неприятный вкус косторки. Я пыталась прогнать от себя эти физические ощущения, но у меня не получалось. Мы шли по пляжу практически в полной темноте, отпустить его руку я не могла, но ладонь словно обжигала от настойчивого дежавю. Фердос, давай вернемся домой. Почему, бейби, тут так хорошо? Прости, я не самый большой романтик. У меня плохо получается, но, по-моему, тут очень романтично. У меня перед глазами почему-то промелькнул Пронав, ждавший меня в Мумбае. Я невольно подумала, что лучше бы он сейчас был тут, со мной, на пляже и держал меня за руку. Я закрыла глаза и дала Фердосу себя поцеловать. Но чуда не случилось. Мне стало еще больше не по себе. Бейби! Он сгреб меня в охапку, отчего мне стало трудно дышать. «Прошу тебя, пойдем домой», — сказала я ласково, пряча раздражение и внутреннюю пустоту. «Я устала».